Глава двадцать вторая. Бутылки весело звякнули, разнося по кухне легкий пшеничный запах. Полковник купил отличное пиво, которое вовсе не отдавало горьким алкоголем. А пилось, как легкий хмельной напиток. «Молодец, Влад!» — довольно произнес он, откинувшись на стулья и покосившись на разгромленную гостиную. «Хорошо, что остался дома. Я уже боялся, что ты бросишься к этим уродам и руки им поотрываешь». «Так я и сейчас хочу». — отозвался я, приложившись к горлышку. — Знаю. — кивнул полковник и тоже отхлебнул. — Поверь мне, я хорошо тебя понимаю. — Но нельзя. Сейчас нельзя. На слове «сейчас» он сделал акцент. — Если хочешь отомстить, то я помогу тебе. Но провернуть это надо так, чтобы на тебя не пали подозрения. Если бросишься сию минуту, то, я уверен, со своими способностями разнесешь там все в пух и прах но при этом вряд ли выберешься оттуда живым. А ежели сумеешь выкарабкаться, то тебя поймают охотники. Ты ведь выпустишь тень, чтобы добраться до Гарика. И это был не вопрос. «Они грозили ей изнасилованием», — ответила я, и от собственных слов в груди сперла воздух. «Ну так отрежешь им кочерышки, Делов-то», — весело воскликнул Ржевский. «Ты с этим точно справишься». «Да, но мне хотелось бы, Влад». Он напрягся и облокотился о столешницу. «Все будет, не переживай. Знаешь что, я сейчас, может, обидную вещь скажу, но ты умный парень, поймешь. Эля бросила тебя. Больно, я понимаю. Но, возможно, это просто не судьба. Такое случается. Люди сходятся и расходятся. Но ты...» Вот здесь он сделал глубокий вдох. «Хотя бы знаешь, что она жива, цела и невредима». В тот момент мне стало стыдно за себя, Заставил старика вспоминать прошлое, погибшую жену и все те мучения, которые он с дочерью переживали в то время. «Да», — неуверенно пробормотал я, не зная, что ей ответить. «Наверное». Я бы мог сейчас зарядить тебе нечто в духе. Не горюй, все наладится, найдешь другую, жизнь неокончена и бла-бла-бла. Но не буду, пускай кто-нибудь еще об этом говорит. Он криво усмехнулся. «Жизнь дерьмо, Влад. Грязная и вонючая. «Впрочем, это логично. И нам приходится в нем барахтаться. Поверь мне, я давно работаю в полиции и видел такое, о чем тебе лучше не знать. Пока что». «Вы про убийство невинных?» «Да. Знаешь, иногда звери мне кажутся более умными и душевными созданиями, чем люди. Особенно аристократы. У тех в голове вообще непонятно, что творится. Порой так и хочется приставить к виску пистолет и стрелять до тех пор, пока от башки месива не останется. «Ого!» – выдохнул я, ловя каждое слово полковника. Такого откровения я не ожидал. Честно говоря, я думал, что он и правда начнет рассказывать про то, что жизнь продолжается, и женщин в округе много, включая Алену, хотя за нее и слова не скажет. Но все вышло наоборот. Вместо моей исповеди он сам изливал душу. И мне это нравилось. Казалось, что вот еще один близкий человек, с которым можно делиться всем, что накипело». «Ага», — хмыкнул тот. «Я знавал многих хороших людей, которые могли дать этому миру что-то достойное, пролить свет в наше царство мрака и разврата. Но их съедали заживо». Побарабанил пальцами по столу. Иногда в буквальном смысле. «Что?» «Да, Влад, я же говорю, многое довелось повидать. Думаешь, почему я с тобой сюсюкаюсь? Из-за Витальки и Танюхи? Считаешь, что дружба с твоими родителями помогла бы тебе избежать суда?» «Ну...» «Ну да, спорить не буду, это тоже входит в пакет услуг». «Какой еще пакет?» «Моей дружбы». Спокойно улыбнулся полковник. «Но речь не только об этом. За годы, проведенные в полиции, я уяснил одну важную вещь. Преступники никогда не изменятся. Конечно, если ты совершил убийство в состоянии аффекта, то потом раскаешься и, возможно, вновь станешь простым человеком». Но тут же отмахнулся. «Хотя забудь, прежним ты уже никогда не будешь. Либо все оставшиеся дни тебя будет терзать чувство вины, и станешь слюнтяем. Либо забьешь и продолжишь жить. Но тогда кто ты после этого, раз забил на такой ужасный поступок?» «Но можно же жить, помня о совершенном, но оставаясь нормальным». «Уверен?» Он прищурился. «Тебе ли не знать, что убийство многое меняет? Оно ломает человека». «Я убивал плохих людей». — Был вынужден это сделать, чтобы спасти. — Вот именно. Он челкнул пальцами. — Ты спасал! К тому же лишил жизни от петых негодяев. Но я же говорю про смерть хорошего человека от рук такого же хорошего человека. А что касается моральных уродов, как Гарик, то они уже не исправятся. Допустим, посажу его за решетку. Что в итоге? Он сколотит там банду, а точнее соберет своих же, которые уже там сидят. «Есть, конечно, вариант, что его можно забросить к людям Кравцова, которые разорвут сперва его задницу, а потом и его самого. Но тогда получается, что я целенаправленно направляю его на смерть. И знаешь, что самое интересное?» «Что?» «С любопытством переспросил я. Я хочу это сделать. Желаю смерти этой сволочи всеми фибрами души. Ардусянцы своими людьми лишили жизни многих моих друзей. Оставили их семьи без кормильцев, жен, без мужей». «Детей без отцов!» «Так почему я должен давать ему какой-то там срок, после которого он вновь окажется на свободе? Он же сразу вернется к своему ремеслу и будет убивать других людей, лишь от детей их родителей, или того хуже, вырезать семьи целиком». От нахлынувших эмоций полковник ударил по столу кулаком, отчего бутылки с пивом недовольно взвякнули, а потом снова приложился к горлышку, осушив свою тару до дна. «Это не дело, Влад. Именно поэтому я здесь, рядом с тобой. Вступил в твою команду маньяков». При этих словах он весело рассмеялся. «Ну, я утрирую, конечно. Маньяк у нас только один». «Фу, как грубо», — ответил ему тем же задорным тоном. «Нет, я серьезно, Ростов», — продолжал полковник, открыв новую бутылку. «Мне осточертело терпеть бесчинство всевозможных уродов. Ты их ловишь, они потом выходят и заново начинают». «Ты опять их ловишь, они выходят и...» «Ну ты понял. Круговорот никогда не закончится. А самое обидное. Когда поймал подобного утырка, предъявляешь в суде все доказательства, вплоть до видео, где он бомжа бутылкой насмерть забивает. А ему хоть бы хны, тут же выходит на свободу». Ржевский всплеснул руками, отчего пиво чуть не пролилось на пол. «О, прости», — он покосился на гостиную. «Впрочем, тебе все равно предстоит большая уборка». «Понимаю, Анатолий Сергеевич. Поэтому я и начал... Ну, свое дело». «Правильно, Влад». Выпалил он. «Так им и надо. Даже мне, блюстителю закона, их не жаль. Каждый должен получить по заслугам. Так заложено мирозданием». «Ох, ты даже не представляешь, насколько он прав. И вот таким карающим мечом стал именно я». «Но вы хотели рассказать мне о тени», — напомнил я. «Что говорил отец?» Он знал, что с ним может что-то произойти? «Влад...» Полковник вздохнул и снова стал серьезным. «Вы, Ростовы, с вами всегда может что-то случиться. Ты прекрасно это знаешь. В школе вряд ли сладко живется. Так ведь?» «И еще как», — хмыкнул я, сделав новый глоток. «Но так было раньше». «Молодец», — одобрил Ржевский. «Но, честно признаюсь, я мало что знаю о тени». «Прости, мне пришлось приплести это ради того, чтобы ты остался дома». «А вот это подло!» «Знаю, но ведь сработало. И сейчас ты, немного остыв, понимаешь, что мой обман оказался весьма к месту». «Допустим. Но все же, что вы знаете о тени?» «То, что твой отец и дядя умели ей пользоваться, но никогда об этом никому не говорили. Конечно, кроме меня и Тани. Ваня, наверное, даже своей бывшей не говорил. Она та еще сука». «И?» Виталик всегда держал свои силы в узде. Не знаю, как у него это получалось. А еще он рассказывал, что тень с ним общается. Что она живая, будто симбиот или нечто подобное. И я кивнул, так как и сам об этом знал. «Это тварь или сила, не знаю, как правильно назвать», продолжал Ржевский. Постоянно пыталась поглотить его. Им приходилось уживаться в одном теле, соревноваться за него. Но в какой-то момент ему удалось окончательно загнать ее в угол. Не знаю, что он сделал, но больше я не видел в его глазах красных огоньков, что иногда появляются в твоих. Знаю только, что Виталик много тренировался и как-то сдерживал себя с помощью каких-то препаратов. Наверное, из-за этого он и пошел в фармакологию. «Да уж», — вздохнул я. «Теперь мне не скоро узнать про тень». «Может быть». Полковник пожал плечами. «Прости, если расстроил, но одно могу сказать точно. Они бы гордились таким сыном». «Будут гордиться». Я поднял на него взгляд. «Будут», — согласно кивнул Ржевский. «Конечно, будут. А я помогу тебе не скатиться в пропасть беззакония». «Мы и так там». «Может быть. Но если кто-то из бандитов душой давно в аду, то мы еще в чистилище. Очищаем нашу землю. Даем простым людям хоть немного почувствовать себя спокойнее». «Это благое дело, Влад. По крайней мере, я так считаю». «Благодарю, Анатолий Сергеевич». Я улыбнулся. «Это многое для меня значит». «Тогда не раскисай». Он похлопал меня по плечу и поднялся со стула. «Ну, а мне пора. У тебя выходные, а мне надо работать. Кстати, позвони Семёнычу. Думаю, он будет рад услышать твой голос. Ну, а его подружка обрадуется, что вы с Элей». Он запнулся и виновато посмотрел на меня. «Да, я понял», — спокойно отозвался я. «Позвоню. Ну а как вы поедете в таком состоянии? Или копам все дозволено?» «Знаешь, Влад, каким бы властным я ни был, но никогда не позволял себе кататься пьяным». С этими словами достал из пиджака небольшой бутылек с зеленой жидкостью и залпом выпил содержимое. Скривился, даже немного сотрясся, но уже через пару секунд посмотрел на меня совершенно трезвым взглядом. «Ух, пробирает! Спасибо твоему отцу, что он придумал такую штуку!» «Моментально выгоняет алкоголь. Правда, чистить с ним нельзя, иначе потом и винишко, и пивко будут выходить из тебя сразу же, как только глотнешь, и весьма некрасивым способом. Но сегодня оно того стоило». Он еще раз улыбнулся. «Береги себя, Влад, и не делай глупостей. Прошу. На вашу семью и так многое навалилось. Не хватало еще охотников по твою душу». Семёнович и правда оказался рад моему звонку. Хорошо, что он смог подключить защищённую линию, не без помощи Ржевского, конечно. Хотя я был уверен в том, что изобретатель сможет создать нечто подобное и сам. Я поделился с ним новостями. Он слегка приуныл, расспрашивал, как я себя чувствую и всё такое. Понимаю, что это проявление заботы, но в какой-то момент осознал, что разговоры про Элю уже начинают раздражать. Однако его новости весьма приподняли мне настроение – Оказалось, что он связался с Моисеенко и договорился о каком-то экспериментальном методе застройки. Нотариус, даже не знаю, почему он так суетился с нами, вышел на азиатский рынок и нашел там одну фирму, что успешно внедрило новейшие технологии со своими прочными конструкциями. Я не стал вникать, что именно они там придумали, но факт был в том, что стройка клуба могла значительно ускориться. При этом и каркасы, и стены, и все остальное будут крепче и надежнее – чем если б строили привычными нам стройматериалами. Моя мечта о личной крепости все ближе к исполнению. Сказать, что я обрадовался, ничего не сказать. Я буквально на месте подпрыгнул, когда Вагнер обозначил сроки. Около месяца. Месяц. Охренеть, не встать. Я даже не думал, что уже через месяц смогу войти в свой личный ночной клуб, где владельцам... М -м, сука, слов не хватает. Буду я. Вот тебе и киберпанк. Вот тебе и новая жизнь. «Семёныч, ёлки!» От радости и предвкушения у меня дрожали руки. «А ты точно всё проверил?» «Да, говорю же. Мы с Машей проверили их формулы, что скинули. Конечно, не все карты открыли, иначе у той компании появятся конкуренты. Но то, что в открытом доступе было, мы проверили. Всё гениальное просто. Оказывается, если смешать цемент...» «Ладно, ладно». Я отмахнулся рукой, будто он мог меня видеть. «Я всё равно в этом мало что понимаю». «Просто... Просто... Вашу ж мать, у меня ведь треков новых нет!» «Ну Но так и какого черта сидишь и плачешь по бабе?» — рассмеялся тот. «Беги и пиши!» «Семенович, вот не надо...» «Ладно, прости, не удержался. Но я ведь прав. В каком-то смысле...» «Пришлось согласиться с ним. Надеюсь, банда Гарика меня не убьет, и я смогу сама лично открыть люкс. Типун тебе на язык, Влад. Конечно, сможешь. Еще и каких-нибудь крошек подцепишь там». Главное, от них ничего не подцепить.